открытой страницы. «Убийца?» — спросил Оксиман. «Это было давно». Гор закрыл книгу и поднял взгляд. В его глазах было странное раздражение, как будто он только что прочел в хронике нечто неприятное. Когда он заговорил, возле рта натянулась сморщенная рубцовая ткань. «Давно, но до сих пор актуально», — произнес Гор. Порой на битвах, которые проиграл, учишься в той же мере, если не больше, как на тех, что выиграл. «Тумы выиграли», — заметил Оксиманд. «Нам вообще не следовало сражаться», — ответил Гор, и Оксиманду хватило ума не задавать новых вопросов. Вместо этого он просто изложил свой рапорт. «Сэр, вы хотели знать, когда флоты совершат переход?» Гор кивнул. «Есть какие-то сюрпризы, о которых я должен знать?» «Нет, все корабли сынов Гора, Гвардии Смерти и Титаникус, учтены и соответствующим образом занесены в реестр задания», — сказал Аксиман. «И каково время путешествия? По оценкам магистра Камненуса, мы достигнем молиха за шесть недель». Гор приподнял бровь. Это быстрее, чем он первоначально рассчитывал. Почему время перелета пересмотрено? Позади наших флотов гибельный шторм, и наш уважаемый капитан говорит, цитирую, «Путь впереди рад нашим флотилиям, как бордель рад утомленным солдатам с полными карманами». Прежнее раздражение гора пропало, будто тень под солнцем. Звучит в духе босса. Возможно, резня Ларгара на пятистах мирах оказалась полезнее, чем я ожидал. Резня Ларгара? Да, полагаю, что большую часть резни устраивает Ангрон, усмехнулся Гор. А что с Третьим Легионом? Оксимант привык к быстрым сменам курса расспросов Магистра Войны, и ответ был у него на готове. «Сообщают, что они направились к Галикарнасским звездам, согласно приказу». «Я чувствую, что в этой фразе не хватает «но», — сказал Гор. «Но это сообщил не примарх Фулгрим», — ответил Аксимант. «Нет, так не пойдет», — согласился Гор, делая жест в сторону дивана, стоящего у стены, на которой висело множество различных тычковых кинжалов, и квиринальских перчаток-цестов. «Присядь, выпей вина, оно с Джови. Оксиманд наполнил из аметистовой бутылки два винных кубка, передал один Гору и уселся на часть дивана, не занятую чтением примарха. «Маленький, скажи, как твои братья по Марнивалю?» — спросил Гор, отхлебнув вина. «Сила Фулгрима защитила нас от наиболее тяжелого обстрела кораблей, но вы...» Оксимант пожал плечами, тоже отпил, и букет пришелся ему по вкусу. «В основном ожоги и ушибы. Мы вылечимся. Кибра ведет себя так, словно ничего не происходило. А Граэль все еще пытается выяснить, как Десятый Легион так долго прятал три огненных хищника». «Надо думать, какая-то технология темной эры, добытая на Медузе», — произнес Гор. «А Эзекиль?» «Он практически готов броситься на меч», — ответил Оксимант. «Вас едва не убили, и он винит себя в этом». «Я отпустил юстеринцев, если помнишь», — заметил Гор. «Скажи Эзекилю, что если тут и есть чья-то вина...» То больше ее часть лежит на мне он не подвел возможно это поможет если прозвучит из ваших уст гор отмахнулся от совета Оксиманда. языкиль большой мальчик он поймет а если нет что ж я знаю что фальк жаждет заполучить его должность вы сделаете вдоводела первым капитаном нет конечно Сказал Гор и умолк Оксиман счел за лучшее не нарушать тишины и выпил еще вина Мне следовало знать, что у Медузона будет запасной вариант на случай неудачи белых шрамов Наконец произнес Гор Вы думаете, Шадрак Медузон был на одном из тех кораблей? Возможно, однако я в этом сомневаюсь Отозвался Гор Он допил вино и отставил кубок в сторону. Но больше всего меня печалит разрушение, которое Легион учинил в ответ. В особенности утрата Мавзолитики. Не было нужды разорять ее и Тижун. Там можно было найти еще так много. «При всем уважении, сэр, это было необходимо сделать», — ответил Оксиман. «То, что узнали вы, могли узнать и другие». «И, честно говоря, мне не жаль, что мы ее сожгли». «Нет». «Почему же?» «Мертвые должны оставаться мертвыми», — сказал Аксимант, стараясь не глядеть через плечо магистра войны на витиевато отделанную коробочку из лакированного дерева и железа. Гор ухмыльнулся, и Аксимант задался вопросом, знает ли примарх о снах, что терзали его до восстановления лица. Теперь эти сны пропали, канув в историю после того, как он стал непобедим, переродившийся и вновь обретя цель. «Я никогда не считал двельцев по-настоящему мертвыми», — произнес Гор, поворачиваясь к коробке. «Но даже в этом случае не нужно бояться мертвых, маленький. У них нет сил, чтобы навредить нам». «Нет». Согласился Аксимант, и Гор поднялся на ноги. «И они не отвечают», — продолжил магистр войны, скрыв гримасу боли и поманив Аксиманда встать. Гор неловкой походкой направился в соседнее помещение. «Пойдем со мной. У меня для тебя кое-что есть». Аксимант последовал за Гором в оружейную комнату окутанную почтительным мраком и озаренную лишь мягким свечением над стойкой со стальными опорами, на которую опирался доспех магистра войны. Адепты с тонкими конечностями, одетые в рваные ризы, трудились, ремонтируя повреждения, нанесенные пушками огненного хищника. Оксимант почувствовал запах фиксаторов раскаленного керамита и темного лака. Сокрушитель миров висел на усиленных крючьях возле левой перчатки. Окруженный львами янтарные око на груднике, казалось, следило за Аксимандом, пока они пересекали комнату. Было похоже, будто оно говорит, что Гор мог погибнуть, но Аксиманд стряхнул ощущение осуждения, когда они приблизились к плавильной и металлообрабатывающей кузнице с высокими сводами. Воздух ребил от клокочущего жара топки. Аксиманд увидел свою ошибку лишь когда вошел в помещение вслед за гором. Пузницу освещало неестественное свечение горна, а нечто одновременно яркое и темное, от которого на сетчатке промелькнула серия негативных отпечатков. Аксимант ощутил на загривке дыхание трупа и почувствовал вкус пепла сожженных людей, когда увидел окутанную пламенем мерзость парящую в метре над полом. Когда-то это был Кровавый Ангел. Теперь же это было... Что? Демон? Чудовище? И то, и другое. Алый доспех был разбит, он треснул в тех местах, где заключенное внутри зло проступало наружу языками противоестественного, неугасимого пламени. Кем бы раньше ни был легионер в этой броне, Но он стал нематериален. От него остался лишь опаленный символ апотекария в виде перечеркнутой спирали. Существо называло себя Кроор Ангелс, Однако сынам Гора оно было известно под именем Красного Ангела. Его связывали и лишали способности говорить цепи, первоначально блестевшие серебром, но теперь опаленные дочерно. На голове не было шлема. Однако в адском огне нельзя было различить никаких черт лица, за исключением пары раскаленных до бела глаз, наполненных яростью миллиона проклятых душ. «Почему это здесь?» — спросил Оксиманд, не желая произносить его имя. «Тише!» — отозвался Гор, видя Оксиманда к деревянному верстаку, на котором лежали приспособления, более похожие на инструменты хирурга. А не слесаря уброшенного ангела Безлицева Есть роль в нашем нынешнем предприятии Нам не следует доверять ничему Что исходит от этого коварного ублюдка Сказал Аксимант Изгнание это слишком мягкая мера Вам нужно было дать мне убить его Если он не воспримет мой урок всерьез То может статься, что и дам Ответил Гор, беря что-то с верстака. Но это убийство будет не сейчас. Оксиманд неохотно отвел взгляд от Красного Ангела. Все воины ненавидят позволять врагу выйти из поля зрения. Вот, произнес магистр войны, держа перед собой длинный сверток из ткани. Это твое. Оксиманд принял сверток, почувствовав вес твердого металла. Он с почтительной аккуратностью развернул его, гадая, что же находится внутри. Лезвие скорбящего было сильно выщерблено в схватке с Хибуханом. Позаимствованный белым шрамом клинок с медузой оказался сильнее голубой хтанийской стали. «Твердый, как камень, и адски горячий внутри», — сказал Гор, постучав себя по груди. Оружие хтонии до самой сердцевины. Оксимант сжал обернутую кожей рукоять обоюдоострого меча, держа клинок перед собой, и ощутил, как вернулась последняя часть него, отсутствие которой он даже не замечал. Желобок плотно покрывала свежая гравировка, поблескивающая в свете пламени демонической твари. Оксиманд почувствовал в клинке смертоносную мощь, не имеющий ничего общего с энергетическими лезвиями. «Мне нужны ты и твой меч, маленький Гор Оксиманд, произнес магистр войны. «Война на Малехе станет испытанием для всех нас, а ты без него — это не ты». «Мне стыдно, что я не восстановил его лезвие». «Нет», — ответил Гор, — «сын мой». Для меня честь, что я смог сделать это для тебя. В бытность свою технодесантником ультрадесанта Аркадон Киро научился множеству вещей. Но лучше всего он усвоил, что не бывает двух машин с полностью одинаковым нравом и манерой вести себя. Каждая из них была столь же индивидуальна, как и воины, которых они несли на битву. И у них также бывало заслуживающей памяти наследие. Царица Савская служила для этого лучшим примером, какого можно было пожелать. Сделанная на Терре Грозовая Птица возглавляла триумфальный пролет над Анатолией в последние дни перед тем, как 13-й Легион вместе с 16-м и 17-м Легионами начал кампанию по очистке лунных анклавов от культа Вселенной. Киро тогда еще не родился, но чувствовал гордость королевы Сабена от участия в первом настоящем сражении Великого Крестового Похода. Это был горделивый, даже надменный воздушный корабль, но Киро скорее был согласен пилотировать гордую машину, чем возмущенную плохим обращением рабочую лошадку. Он направил царицу Савскую в вираж вокруг пиков на восточной оконечности Плоскогорионсар, резко сбросив высоту и подстегнув двигатели, когда с местности внизу открыли огонь. Облет полуострова Натеп с проверкой готовности обороны был долгим, и грозовая птица заслужила возможность размять крылья. До горы железный кулак на горизонте тянулись бурые холмы и золотистые поля. Молях напоминал очень многие из 500 миров. Его испещряли успешные общины земледельцев, и крест-накрест пересекали широкие дороги, магнитные магистрали и поблескивающие ирригационные каналы. Планету привели к согласию, не испытав нужды воевать. Однако по неизвестным Киро она до сих пор могла похвастать многомиллионными гарнизонными силами. На Земле еще были свежи следы ультрадесантников, недавно размещенных в рамках регулярной ротации сил легиона Между Ультрамаром и Молехом. Варет из одиннадцатого ордена с честью возвратился на Маккрак, передав Аквилу Ультима Кастеру Алкаду, легату второй боевой группы 25 -го ордена. Говорили, что воинство магистра войны находится где-то на северных границах, и на Молехе, скорее всего, нельзя будет снискать особой славы. Но мало кто из воинов так нуждался в славе, как Кастер Алкад. До сих пор карьера Алкада была непримечательна. Он получил мантию легата как следствие своего послужного списка, который говорил о нем как о войне с должным усердием и необходимыми способностями, однако без большого таланта. Под руководством Алкада вторая боевая группа получила во многом незаслуженную репутацию невезучей. Перешептывания в арсеналах превратились в факт, Из-за двух конкретных происшествий в последние 30 лет. На мире Варна они сражались вместе с 9 и 235 ротами, чтобы сокрушить Орду зеленокожих из скопления Генай. Алкат координировал утомительную фланговую кампанию, выбивая диких зеленокожих с горных просторов, и прибыл спустя час после того, как Клор Эмпион полностью сокрушил вражеское воинство. В битве за Дельту Сумая В ходе финального штурма пещерных городов горстела Наступление Алкада по Нижним Мануфакторумам Из-за серии сбоев маркеров Ауспика По ошибке свернуло в тупиковой аркологии Роты второй боевой группы безнадежно заблудились в лабиринте туннелей, И Эйка с его воинами пришлось драться против биомеханической армии Кибермекатана без поддержки Героически вырванный Ламиадом Победа укрепила его и без того внушительное положение и привела к назначению его Тетрархом Конора, в то же время подтвердив репутацию Алкада, который не был ни в чем виноват, как очевидной посредственности. Говорили, что даже сам мстящий сын высказался по этому поводу, заметив, не каждый командир может быть гордым орлом, некоторые должны кружить около гнезда, и дать прочим лететь дальше. У Киро были сомнения насчет подлинности реплики, но, судя по всему, это не имело значения. Те, кто знал о репутации Алкада, именовали его запасной тетевой. Филум секунда, забывая, что изначально запасная тетива лучника должна была быть столь же прочной и надежной, как первая. В ухе Киро зачирикало сообщение Успика об угрозе. Батарея противовоздушных орудий гидра на вершине горы, где и навела на царицу Савскую Он передал союзный импульс, сообщая стрелкам, что является своим, и угроза пропала с планшета «Пушки Плоскогорион Сар?» — спросил легат -алкат, появившись в люке между кабиной и десантным отсеком «Да, сэр», — отозвался Киро «Слегка запоздали с захватом нас, но я заставлял их попотеть» Немного пота сейчас сбережет много крови, когда псы города доберутся до Молеха, сказал Алкат, пристегиваясь к креслу второго пилота напротив Киро. Вы действительно думаете, что предатели явятся сюда, сэр? В конечном итоге должны, принимая во внимание расположение Молеха, произнес Алкат, и Киро услышал в его голосе надежду, что это произойдет как можно быстрее. Алкат хотел. Чтобы война дошла до Молеха, он чуял аромат славы. Киро понимал славу. Ему доставалась часть ее. Такой соблазн действовал сильнее, чем любые опиаты апотекариев. Потребность в ней была столь сильна, что ее следовало опасаться даже воинам-транслюдям, которые утверждали, будто находятся выше подобных слабостей смертных. Алкат изучал бортовой дисплей. Строенные системы доспеха уже сообщили бы ему приблизительное местонахождение Грозовой Птицы. Но Ультрадесант не оперировал приблизительными значениями. Итак, каков твой вердикт о полуострове Натеп? Кира неторопливо кивнул. Сносно. И все? Подойдет, если им придется сражаться только против смертных Эксеносов, но нет стойкости по меркам Легионов. Как бы ты его укрепил? Спросил Алкат Дай мне теорию Кира покачал головой В кузнице мы предпочитаем понятие спекулятивного и эмпирического Все возможности и рабочие факты Даже лучшая практика не становится эмпирической Пока не покажет себя эффективной в бою существенное число раз Незначительная разница, сказал Алкат Слишком незначительная для большинства, когда болты уже в воздухе «Поэтому-то технодесантники так ценны», — произнес Киро, ведя их вниз к долине Луперкалии. Название явно необходимо было поменять в свете измены магистра войны. «Мы высчитываем, как все должно быть, чтобы этого не приходилось делать командирам в поле». На них нацелились очередные дальномеры с гидрами, и Киро позволил царице Савской с надменной презрительностью отменить запросы. «И что бы мы делали, если бы наши отважные братья из кузницы не держали нас, простых командующих в строгости?» Заметил Алкат. «Приятно знать, что вы нас цените, сэр», — отозвался Киро. «А ты сомневался?» — ухмыльнулся Алкат. «Но ты не ответил на вопрос». Киро искоса глянул на легата. Тот выглядел так же героически, как и любой другой воин тринадцатого легиона. Даже трансчеловеческие генные модификации не смогли сгладить патрицианские черты или тонко очерченные скулы. Глаза цвета светлого аквамарина окружала кожа, похожая на сухую березу, поверх которой Алка носил натертую воском бороду, раздвоенную на манер сынов хана. Возможно, он полагал, что та придает ему щегольский и грозный вид. Однако в сочетании с седыми волосами и лысиной Она скорее делала его похожим на монаха, а не на воина. «Я бы добавил еще один Орден Тринадцатого Легиона, чтобы поддержать дух солдат», — произнес Киро. «Затем больше артиллерии, по меньшей мере три бригады, возможно, несколько когорт киборгов-талаксов Мудуэн и титаны. Титаны не повредят». «Всегда так точно», — рассмеялся Алкат. «Если бы я спросил у тебя, сколько времени, ты бы рассказал, как сделать часы». «Потому-то меня и выбрали для отправки на Марс», — ответил Киро. Перед Грозовой Птицей Луперкалия углублялась в горы, тянувшиеся вдоль степной долины из охряного камня. Имея ширину шесть километров в начале, долина постепенно сужалась, поднимаясь к горе Таргер и Цитадели Рассвета, откуда Киприан Дивайн правил Малехом рукой, жесткость которой заслуживала восхищения. Стены городских укреплений впечатляли внешне, однако были архаичны и по большей части бесполезны против врага, обладающего реальной военной силой. Предыдущие командующие из ультрадесанта изо всех сил старались изменить их, пользуясь примечаниями к воинской кодификации примарха, однако сталкивались с сопротивлением непреклонного населения. «Я чувствую, что ты хочешь что-то добавить», — произнес Алкат. «Я могу говорить свободно, сэр?» «Конечно. Проблема Молеха не в стационарных укреплениях и не в военной мощи, а в присущей ему культуре. Изложи мне свою теорию, извини, спекуляцию». «Хорошо. Как мне это видится, жители Молеха росли на историях о героических рыцарях» которые выходят сражаться в славных поединках, — сказал Киро. На их планете веками не случалось настоящих войн. Им неизвестно, что новой реальностью стали многочисленные армии из обычных людей с огнестрельным оружием. Факторами, которые определяют, кто победит, а кто умрет, стали численность, логистика и планирование. «Мрачная точка зрения», — заметил Алкат особенно для легионов. Эмпирическая точка зрения, произнес Киро, постучав двумя пальцами по ультиме с выбитым черепом на своем нагруднике. А, не обращайте на меня внимания, сэр. Мне всегда лучше всего удавалось представлять худшие сценарии. Однако, если вы правы, и предатели действительно явятся на молях, то они в первую очередь будут стремиться перебить не полки армии, «Верно, это будем мы и кровники Соликара. У нас три роты, и одному императору известно, сколько на молехе кровавых ангелов». «Я бы сказал, что их численность в два с лишним раза меньше нашей», — сказал Алкат. Варет говорил, что Витус Соликар — воин, который не слишком подвержен духу сотрудничества. «Итак, 500 легионеров», — произнес Киро. И если отбросить гиперболы, этого недостаточно для обороны планеты. Следовательно, основное бремя защиты молеха должно лечь на полке армии. Пусть это смертные, однако на этой планете почти 50 миллионов боеспособных мужчин и женщин. Когда на молях придет война, она будет невообразимо кровавой и закончится не скоро. Но с точки зрения окончательной практики. «Смертные просто не в состоянии оказывать сопротивление в массовой войне против Легионов», — заметил Киро. «Ты не считаешь, что почти сто полков могут удержать один из миров Императора?» «Как бы вы оценили практические шансы любой армии смертных против сил Легиона?» «Честно, вам известно, как называют то, что происходит, когда простые люди...» оказываются в бою против подобных нам воинов. «Трансчеловеческий ужас!» — отозвался Алкат. «Да, трансчеловеческий ужас!» — согласился Киро. «Мы оба это видели. Помните прорыв в Парсабаде? Казалось, у них кровь застыла в жилах. Мне было почти что жаль несчастных ублюдков, которых нам пришлось убить в тот день». Алкат кивнул. «Это было все равно, что молотить пшеницу». «Когда это благородное семейство Макрага сами молотили свою пшеницу?» — поинтересовался Киро. «Никогда», — признался Алкат. «Но мне доводилось увидеть пикты». На дисплейных планшетах перед Киро появились векторы сближения. Алкат умолк, и царица Савская начала спуск в пещерный ангар прямо под огромной цитаделью в сердце долины. Непрерывно звенели предупреждения об опасности но Киро заглушил их, выровняв летающую машину с грохочущей вспышкой торможения, за которой последовал удар, когда посадочные опоры коснулись земли. Алкат расстегнул удерживающие крепления и вернулся в десантный отсек, где параллельными рядами вдоль центральной линии фюзеляжа корабля сидели 50 ультрадесантников. Киро отключил двигатели, дав Грозовой Птице прийти в равновесие, а затем, Открыл запорные механизмы штурмового люка. Наземная команда бросилась обслуживать воздушную машину, а Киру отстегнул собственные фиксаторы и закончил последние послеполетные проверки. Он приложил кулак, как Вилле, на консоли управления, а затем сотворил символ механикум, дабы почтить и Терру, и Марс. «Благодарю», — произнес он и нырнул в десантный отсек. Несомненно, пять отделений собравшихся и готовых к высадке ультрадесантников, закованных в броню цвета кобальта и слоновой кости, являли собой славное зрелище. Через опущенную парель задувало запахи опаленного железа, горячих двигателей и выбрасываемого топлива. От их пьянящей смеси Киро перенесся назад в кузницу, к простому удовольствию придания металлу формы. Собрав контейнеры для оборудования, где хранилась его сервообвязка, Киру последовал по аппареле за строевыми войнами, пока чернорабочие посадочной площадки и палубная команда готовили грозовую птицу к следующему вылету. Дидакус Ферон уже ждал их на посадочной площадке, и по лицу Центуриона было ясно, что он принес мрачные новости. Низкорожденный бродяга Скалта заслужил высокое положение в Легионе, Благодаря тому, что около 60 лет назад спас жизнь Таврону Никодему на хребте Эториот. Неприятное известие, произнес Ферон, когда легат приблизился к нему. Говори, распорядился Алкат. Киприан Девайн мертв, сказал Ферон, однако это еще не самое худшее. Имперский командующий мертв, и это не самое худшее? переспросил Киро. И рядом не стояло ответил Ферон. Пятьсот миров атакованы, а этот сукин сын, магистр войны, направляется к Моляху. Над матово-стальным корпусом Валькирии выли ледяные ветра, которые закручивали призрачные вихри вокруг остывающих двигателей. От передних кромок крыльев и спаренных хвостовых стабилизаторов шел пар, создавая впечатление, будто машина все еще летит. Локин дал Рассуа указание поддерживать в соплах пламя, чтобы не дать им полностью замерзнуть. Доспех не пропускал холод, однако Локен все равно поежился от мерзлого запустения на вершине горы. Урал тянулся почти на две с половиной тысячи километров от замерзших краев кара океаника до древних владений каганата Киевской Руси. Впереди в дымке смутно виднелся громадный шпиль кузницы, Горы Народной, окутанный дымом и молниями от грозных подземных дел. Люди последовательно расхищали богатство этих гор, но никто не мог сравниться с монументальным размахом клана Тероват. Говорили, что он происходил из того же источника, что и механикум. и за темную эпоху технологий его теолога-техи вырезали в костях Урала храмы, где укрывались от ярости старой ночи в полной изоляции пока само их существование не стало пересказываемой шепотом легендой. Когда клан Терават, наконец, вышел из своего логова под халат Яхл, они обнаружили, что планету опустошают войны между чудовищными тнархами и тиранами. Когда известие о возрождении клана разошлось, со всей планеты явились просители их древних чудес, в равной мере предлагавшие сделки, соглашения и угрозы. Но был лишь один человек, который предлагал больше, чем хотел получить. Он называл себя Императором. Клан Агас насмехался над этим титулом, пока не стали очевидны его огромные познания в давно забытых технологиях. Его готовность поделиться утраченными искусствами привела клан под его знамя, и из их архивов возникло много оружия, которое привело Старую Землю к единению. Захороненные ядра памяти древнейших из Агас заявляли, что это их технология, а не Марса, вылилась в создание первых прото -астартес. Механикум полностью отвергал это утверждение. Локен видел здесь мало следов технологических чудес. Только высокий хребет черного камня, окутанный леденящим туманом и бушующими облаками пепла, извергнутыми подземными кузнечными комплексами Дятлова. Лишенные растительности скалы имели острые углы и были совершенно недружелюбны к любой флоре. Локин развернулся на месте, ничего не видя, кроме одинокой посадочной платформы, на которую села Валькирия. Он сверился со своим планшетом, по краям которого уже появился узорчатый слой светлой волокнистой пыли. «Ты уверена, что это здесь?» — спросил он. У меня глаз охотника, и я облетела Терру от края до края по делам Сигелита, четко и отрывисто ответил Расуа. И я садилась на семи силачах много раз, Гарвель Локин. Так что да, я уверена, что это здесь. Тогда где же он? Это ты меня спрашиваешь? поинтересовалась Расуа. Он один из ваших. Разве ты не должен быть в курсе? Я его никогда не встречал, сказал Локин. Я тоже. Так с чего ты решил, будто я знаю? Локин не стал утруждать себя ответом. Рассуа была смертной, однако даже Локин мог сказать, что она сложнее, чем кажется на вид. Ее аугметика была изящно вплетена в тело, явно отточенная генетическим модифицированием и безжалостным режимом тренировок. Все в ней указывало на совершенство. Рассуа утверждала, что является простым флотским пилотом однако при этом улыбалась словно подначивая локина возразить ей ее невозмутимость цвет кожи разрез глаз и глянцево черные волосы наводили на мысль о генах пан пацифики однако она никогда не рассказывала о своем происхождении сама а локин никогда не спрашивал рассуа отвезла его из старой Гималазии на северный край урала чтобы разыскать первого из следопытов локина Но было похоже, что это окажется сложнее, чем ожидалось. Тот, кого прибыл найти Локен, был из сынов Гора и... Нет, не был. Он был лунным волком. Он не входил в Легион, когда тот сделал первый шаг на пути к предательству. Стало быть, он не был истинным сыном. Однако являлся генетическим братом, и Локен не был уверен, как к этому относиться. Да, одним из его товарищей, странствующим рыцарем, был Яктон Круз, но они с полуха служили вместе на борту Мстительного Духа, когда все покатилось в ад. Они оба пережили содеянное заблудшими братьями, о котором не мог знать этот воин. Ветер на мгновение стих, и Локин уставился сквозь неподвижные облака дисперсного вещества, увидев темные силуэты, похожие на примерших к вершине великанов. Они были слишком высокими для чего-либо живого, и напоминали массивные столпы какого-то громадного святилища, изъеденные за столетия на открытом воздухе. Он направился к ним, широкими шагами пробираясь по раздуваемому ветром пеплу. Фигуры проступили из облаков, оказавшись гораздо крупнее, чем он подозревал. Огромные колонны слоистого камня, похожие на мегалиты туземного храма. Шесть из них Высотой не менее 30 метров были сосредоточены вблизи друг от друга, а седьмая стояла особняком, словно изгой. Часть была узкой возле основания, затем расширялась, словно наконечники копий, и исходилась к вершине. Дувший сквозь них ветер издавал похоронный вой банши, от которого у Локена заныли зубы. В шлеме загудели помехи. Побочный эффект на электролизованности воздуха из-за непрерывной работы промышленности под горами. Локин услышал посвистывание, щелчки и хлопки искажений, а также нечто очень похожее на тихое дыхание. Гарви. Локин узнал голос и развернулся, словно ожидал увидеть, что позади стоит его павший товарищ Тарик Торгадон. Однако он был совершенно один. Даже очертания Валькирии стали неразличимы в тумане. Он уже не был уверен, слышал ли голос или же тот ему пригрезился. Именно призрак убитого друга убедил Локина покинуть убежище в лунном биокуполе. Воспоминание угасало, словно стихающее эхо далекого сна. Происходило ли такое вообще? Или же это было отражение вины и стыда в раздробленных осколках истерзанной души? Локена откопали из-под руины ство на три, сломленной оболочкой человека, одержимый иллюзиями и призрачными кошмарами. Гарро вернул его на терру и дал новую цель. Но в силах ли кто-то из людей возвратиться из подобной бездны, без шрамов? Ему потребовалось мгновение, чтобы успокоиться. На пределе слышимости блуждали слабеющие перешептывания. Локин узнал их, и у него перехватило дыхание. Он уже слышал подобное. На 63-19. На шепчущих вершинах. Перед глазами у Локина, словно сбивчивая пик трансляция промелькнуло ужасающее преображение Джубала, и его рука легла на кобуру с болт-пистолетом. Большой палец отжал защелку крышки. Локин не ждал, что придется доставать оружие. Однако ему стало спокойнее уже от того, что ладонь покоится на рифленой рукояти. По мере продвижения через колоссальные скальные формации шквал помех визжал и трещал в такт пепельной бури. Усиливалось ли искажение из-за колонн, или же было побочным эффектом расположенных под ним сотен кузнечных святилищ, помехи резко прекратились. «Ты знаешь, где находишься?» произнес низкий голос с гортанным акцентом, Которому придавали жесткости небные нотки и резкие гласные. Тарик? спросил Локин. Нет, отвечай на вопрос. Урал! сказал Локин. Конкретно эта гора. Я не знал, что у нее есть название. Она называется Маньпупунер, произнес голос. Мне говорили, что на каком-то мертвом наречии это значит маленькая гора богов. Кланы утверждают, что это окаменевшие трупы семьи нерожденных. «Пытаешься напугать меня старыми легендами?» «Нет. Ты понял, что это здесь мы родились?» Продолжил голос. «Разумеется, не в буквальном смысле, но первая порода транслюдей была создана под этой горой». «Об этом я не знал», — ответил Локин. «Где ты?» «Ближе, чем ты думаешь». «Но если хочешь потолковать лицом к лицу, тебе придется меня отыскать», — сказал голос. «Если тебе это не удастся, то мы не станем говорить. Вообще». «Малкадор сказал, что ты мне поможешь», — произнес Локин. «Он ничего не говорил насчет того, что нужно будет проявить себя. Этот хитрый старик много чего не рассказывает», — отозвался голос. «Ну а теперь поглядим». «Так ли ты хорош, как утверждает Круз?» Голос растворился в нарастающем хаосе помех, и Локин прижался к ближайшей каменной колонне. Гладкий на открытых ветру местах и покрытый воронками от многовекового воздействия, разъедавших скалу атмосферных загрязнителей, каменный массив был огромен и нависал сверху, будто нога титанической боевой машины. Локин осторожно высунул голову за скругленный угол переключая различные перцепционные режимы. Ни один из включавшихся в шлеме спектров не мог проникнуть сквозь туман. Локин подозревал, что маскировочные свойства были приданы ему сознательно и искусственно. Впереди что-то двигалось. Едва заметная тень воина в капюшоне, державшегося с самодовольной уверенностью в себе. Локин отступил от скалы и бросился следом. Ломкий сланец на земле делал невозможным скрытное перемещение. Однако эта помеха работала и против его врага. Локин добрался туда, куда, по его предположениям, ушла тень, но там не было никаких следов добычи. Мгла вздымалась и волновалась, и угловатые башни семи нерожденных проступали в тумане, словно приближаясь и удаляясь. В помехах Вокса вздыхали перешептывающиеся голоса. Имена и длинные списки чисел — Подсчет того, что уже давно умерло. Эхо прошлого, смытого катастрофической волной войны и забвения. Было ничего не разобрать, но звук задевал струну печали внутри Локина. Он продолжал сохранять неподвижность, отсекая голоса и пытаясь расслышать характерный звук скрежета брони по камню, шагов по гальке. Что-то, что может выдать скрытое присутствие. Он не питал на этот счет особой надежды, принимая во внимание, кого ему нужно было здесь найти. Ты позабыл, чему тебя учила Ктония, произнес голос. Он булькал сквозь помехи в шлеме. Не было смысла отслеживать местонахождение. Возможно, ты помнишь немного больше, отозвался Локин. Я помню, что там либо убивал ты, либо убивали тебя. И здесь также, спросил Локин. Двигаясь медленно и тихо, насколько мог. «Я не собираюсь тебя убивать», — сказал голос. «Но ты здесь, чтобы попытаться убить меня. Не так ли?» Проблеск движения в тумане справа. Локин не отреагировал, но аккуратно изменил направление движения в ту сторону. «Я здесь, потому что ты мне нужен», — произнес он, наконец-то поняв, что это за место. «Странствующие рыцари?» Это здесь ты учил их становиться серыми призраками, верно? Я учил их всех, ответил голос. Но не тебя. Почему? Локин покачал головой. Не знаю. Потому что ты воин, который стоит на свету, сказал голос, и Локин не смог определить, означали ли эти слова восхищение или же насмешку. Мне нечему тебя учить. Под прикрытием гигантского каменного столпа стояла размытая фигура воина в капюшоне, уверенного, что его не увидят. Локин удерживал ее в поле бокового зрения, перемещаясь так, словно не знает о ее присутствии. Он приблизился на расстояние пяти шагов. Шанса лучше не будет. Локин прыгнул на источник дразнящего голоса. Силуэт человека в капюшоне распался, словно пепел под ударом бури. Туда, Агарви. Локин крутанулся на месте как раз вовремя, чтобы увидеть остаточную тень человека, движущегося по вершине между двумя из семи нерожденных. Он на мгновение заметил кожу, татуировку. Не человек в капюшоне. Чей же голос он слышал? Он гоняется за призраками? Легенды о нерожденных были безвкусными страшилками, полными вопиющих гипербол, наподобие упомянутых в хрониках Урша в них говорилось о призрачных армиях теней убийц порожденных туманом духов и кошмаров которые пробивают себе путь наружу из черепов людей однако все это не являлось проблемой локина здесь ему противостояли трещины в собственной памяти и бесшумный охотник ты возвращаешься назад верно в луперкаля локин не стал впустую сотрясать воздух изумляясь откуда же известна цель его задания Вместо этого он решил подстегнуть тщеславие оппонента. «Ты прав», — произнес он. «И чтобы попасть туда, мне нужна твоя помощь». «Попасть туда — это легкая часть. Проблемой будет оттуда выбраться. Меньшей проблемой, если ты ко мне присоединишься. Я не имею привычки отправляться на самоубийственные задания». «Я тоже». Ответа не последовало, и Локин прикинул свои варианты. Насколько он мог видеть, таковых было два. На ощупь бродить вокруг окутанной туманом вершины, пока его вынуждает выглядеть идиотом, или же уйти с пустыми руками. Его испытывали, но испытания работали лишь в том случае, если оба их участника стремились к одной цели. Локин уже участвовал в одной игре, не зная правил. Волчий король обыграл его, чтобы что-то узнать о его характере. Но тут казалось что кому-то нравится его унижать. Если Локен не мог играть по чужим правилам, то играл по своим. Он повернул к Валькирии. Летающая машина была неразличима в тумане, однако на визоре мягко светился значок сигнала ее передатчика. Бросив делать вид, будто обыскивать вершину, он демонстративно зашагал вперед к штурмовому транспорту. Малкадор и его агенты обстоятельно набирали странствующих рыцарей произнес Локин. «Нет недостатка в воинах, которых я могу своевременно собрать для нашего задания». Он услышал тихие шаги посланцу, однако не купился на явную приманку. Из тумана возникла Валькирия, и Локин переключил Вокс на канал Рассуа. «Запускай двигатели», — сказал он. «Мы уходим». «Ты его нашел?» «Нет, но следи за мной своим глазом, охотника». «Принято». Шаги раздались снова прямо за спиной. Локин резко развернулся, одним плавным экономным движением вытаскивая оружие и прицеливаясь. Не шевелись, произнес он, однако там никого не было. Прежде чем Локин успел среагировать, в тыльную сторону его шлема уперся пистолет. Боек отошел назад с резким щелчком смазанного металла. Я ждал от тебя большего, произнес голос по ту сторону оружия нет не ждал отозвался локин опуская свой пистолет я ожидал что ты будешь пытаться немного дольше перед тем как сдаться а я бы тебя нашел нет тогда какой смысл спросил локин я не участвую в сражениях которые не могу выиграть порой сражение не выбираешь но можно выбрать как сражаться сказал локин «Рассуа, как там твой глаз охотника?» «Я его держу», — отозвалась Рассуа. «Только скажи, и я могу всадить ему в ногу бронебойный турбоснаряд. Или в голову. Решать тебе». Локин медленно повернулся к человеку, которого прибыл разыскать. Тот был закован в покрытую воронками и рубцами серо броню, без знаков различия, не носил шлема, а бородатое лицо покрывало пыль. Правый глаз окружала татуировка в виде символа дракона. Знак чернокровных, одной из самых жестоких бант убийц Хтонии. Локин увидел такие же массивные черты лица, как у него самого. «Севериан», — произнес он, разводя руки, — «я тебя нашел». «Сдавшись», — сказал Севериан, изменив правила охоты. «Уж ты-то должен знать, что так и дерется лунный волк» ответил Локин. Пойми своего врага и сделай все, чтобы его повергнуть. Воин ухмыльнулся, продемонстрировав испачканный пеплом зубы. Думаешь, твоя подружка убийца сможет в меня попасть? Нет. Если не она, то я, произнес Локин, поднимая пистолет. Севериан покачал головой и бросил в направлении Локина что-то блеснувшее серебристым металлом. Вот сказал он. Они тебе понадобятся. Локин инстинктивно потянулся вверх, и Северян отступил от него. А я-то так на тебя надеялся, Гарвель Локин. Туман сомкнулся вокруг него, словно плащ. Локин не стал пускаться в погоню. Какой смысл? Он раскрыл ладонь, чтобы посмотреть, что же ему бросил Северян. Два мерцающих серебристых диска. Сперва Локин решил что это медальоны-ложи, но затем, перевернув их, увидел, что они гладкие и зеркальные, и понял, что это такое. Монеты и зеркала Ахтонии. Символы, которые оставляют на глазах умерших. Глава пятая. Разрисованный ангел, кровники, следопыты. Цепляться руками было удобно. Камни разрушенной цитадели до сих пор были крепки и не впитывали влагу, несмотря на то, что крепость была выстроена на бичуемом бурями побережья. Они напоминали Витусу Саликару о твердой скале массива Кварда на Баале Секундус, недружелюбном хребте радиоактивных пиков, который называла своим домом племя, давшее ему жизнь. На твердых, как гранит, И выбеленных за тысячи лет пребывания на открытом воздухе камнях разрушенной башни было множество опор для рук, однако мало какие из них были шире одного пальца. Саликар много раз взбирался на башню, однако это была его первая попытка на западном фасаде. Эрозия сгладила обращенную к океану скалу, а свирепые ветра пытались.